Эпилог. Ночной ветерок наносил слабые ароматы цветов и свежей листвы с ближайшего луга. Если бы мы были в каком-нибудь шумном крупном городе, пахло бы элим и специями, и мочой. Возможно, если бы город был достаточно грязным. Но мы были не в крупном городе. Покинув Визанди, мы застряли на проселочных дорогах по пути к королевству Дилс. Город, в котором мы остановились, был уединённым и мирным, с пустой таверной и гостиницей без гостей. Владелец гостиницы выглядел шокированным, когда мы попросились на ночь. «Полагаю, в здешних местах это нормально», — подумала я. Честно сказать, я была рада тишине. Крупные города хороши, но каждая девушка время от времени нуждается в мире спокойствия. Но я всё же решила улизнуть. Мир и спокойствие не означают скуку, знаете ли. Я бродила в окрестностях с гостиницей, выбирая себе путь под светом луны. Впервые за долгое время я ускользнула от остальных не ради охоты на бандитов, Были другие дела, которые надо было уладить той ночью. «Вышли на прогулку?» Спросил знакомый голос. Я обернулась. Ксилос облокотился на деревянное ограждение. Его силуэт был очерчен луной. Возле него была телега, нагруженная чем-то похожим на деревянные ящики. «Не совсем», — ответила я, скользнув руками в карманы. «Я ждала тебя». «Хм...» — промурлыкал облачённый в чёрный ожирец, склонив голову набок. «И зачем же? Я хотела сказать спасибо за спасение моей жизни тогда, в домике. Это для начала. Вы хотели поблагодарить меня?» С любопытством спросил Кселос. «Когда закончилась вся эта канитель с радаком я начала понимать, чем ты занимался». Я перевела взгляд на него. «Ты держала Ральтаака на расстоянии, так ведь? И ты проверял меня, насколько могу судить?» Кселос улыбался, он оторвался от ограждения затем растворился во тьме и полностью исчез. «Когда вы это поняли?» Спросил он в следующий момент. Я вгляделась во тьму и увидела его очертания, выхваченные луной. Теперь он сидел на одном из ящиков телеги. «То есть ты Мазокко?» Я заговорила начистоту. Говоря по правде, я давно об этом знала. кселос просто улыбался и ждал. Началось того, что Мазанда запечатала мою магию — Я довольно хорошо изучала магию, чтобы знать, что ни один человек не способен на это. Раз ты одолел её, значит, также не можешь быть человеком. Кселус рассмеялся. Ай-яй, -ай, похоже, против вас у меня не было и шанса. Вы правы, госпожа Лина. Я демон, каким была и госпожа Мазенда. Но ты избавился от неё. Отметила я. Что означает, у вас были какие-то серьёзные трения. У меня такое чувство, что ты также не был в союзе с Ральтааком. ха а произнёс Кселос с улыбкой, поднеся указательный палец к губам. «Вот это, боюсь, секрет. Если бы он был человеком, я бы выбил из него этот секрет. Но против этого парня у меня не было никаких шансов, это было очевидно. По крайней мере, пока. Мне приходилось быть осмотрительным с Ральтоаком», — признал Кселос. «Он знал мою истинную форму, как и я знал его». Мы договорились не раскрывать личности друг друга и дать событиям идти своим чередом. Моей целью, как вы и сказали, было держать его на расстоянии. Но раз уж вы меня разгадали, похоже, не было особого смысла притворяться. Похоже, остальные ещё не поняли. Ммм, господин Гаори, безусловно. Я неловко скосила глаза. Гаури мало что способен уловить. Пробормотала я. Думаю, Амелия и Зал в чём-то тебя подозревают. Но сомневаюсь, чтобы они поняли, что ты Мазоку. Кселос пожал плечами. «Кстати, Кселос, какое твое настоящее имя?» Кселос посмотрел на Луну, профиль его лица залил серебряный свет. «Жрец Кселос», — ответил он просто, Во служении великого зверя Кселос Металлиум», — «впрочем», — добавил он с горькой улыбкой, — «важно другое. Моей миссии всегда была уничтожить рукописи Пречистой Библии в этом мире». Не понравилось мне, как это прозвучало. Если бы Залгадис узнал, что кто-то в его компании активно старается уничтожить нужную ему вещь, события могли бы принять чудовищный оборот. Впрочем, Кселос заметил выражение моего лица, потому что поспешил объясниться. «Подумайте о нашем последнем маленьком приключении. Если бы та рукопись попала в плохие руки госпожа Лина, то химеры наподобие Зонафаро стали бы массово производиться. Хотя на самом деле это мало значит для высокоуровневого мазока вроде меня, но доставило бы беспокойство младшим демонам». «Конечно, рукопись, полученная мной, была ограничена, не завершена, и теперь не более чем пепел. А с той химерой, как вы, кстати, доказали, всё ещё можно справиться людям». Он помедлил, затем продолжил. «Но если бы это была часть рукописи, что было записано в королевском дворце дился Вселос внезапно оборвал свою мысль. «Подожди секунду». Быстро вставила я. «Не говоришь ли ты о... люди не способны контролировать повелителя кошмаров?» Кселос хмуро посмотрел на меня. «Больше не произносить это имя в суе», — отрезал он. «Слышать его дважды для мазока моего положения неприемлемо». Кровь застыла в жилах. Я знала что Повелитель Кошмаров предполагается самым сильным из Повелителей Демонов, но реакция Кселоса поразила меня. Насколько в точности силен был этот Повелитель Кошмаров. Но вернёмся к теме. Кселос невозмутимо убрал прядь волос за ухо. После того, как сжёг манускрипт про Зонафара, я отчитался великому зверю. Тогда я и узнал о своём текущем задании. «Следить за мной?» Предположила я. «Не совсем. Моя миссия в том, чтобы защищать и направлять вас». Я моргнула. «Простите, что?» Ксилос тихонько рассмеялся. «Предупреждая вашу стремительную атаку вопросами, позвольте сказать, это всё, что я могу открыть. А лучше поберегите силы. Погоди-ка». «Запротестовала я. Что насчёт твоих талисманов-усилителей? Выходит, ты продал их до того, как получил задание защищать меня? Так и есть. Тогда зачем ты продал ценную собственность, когда у тебя не было обязательства присматривать за мной?» Ксилос нахмурил бровь и обдумывал это с мгновение «Ну, то была сделка с горяча», сказал он наконец, одарив меня слегка вымоченной улыбкой. «Странный ты, Ксилос. Говоря по правде, я не в восторге от этого плана». «Хотя бы потому, что это поручение Повелителя Ада». «Повелителя Ада Фабрицо!» — выпалила я. «Блин, Кселос имеет связи». Он вздохнул. «Повелитель Ада всегда ищет кого-то для выполнения своих распоряжений. Он потерял всех служивших ему жрецов во время войны тысячи лет назад, а потому считает, что имеет право заимствовать чужих. И я, как жрец, не особо воодушевлён этим». Он протянул руку в извиняющемся жесте. «Знаю, было грубо не говорить вам». «Но да. Частично задание от Повелителя Ада предусматривает вашу защиту». «Правильно», — раздраженно сказала я. «Вот зачем ты проверял меня. Ты хотел увидеть, оправдывает ли персона, которую ты должен защищать свою репутацию. Полагаю, было бы нехилой проблемой защитить кого-то, кто не может надрать пару-тройку задниц». Я свиря посмотрел на Кселоса, надеясь хотя бы заставить его чувствовать себя неучтивым. Но тот лишь радостно закивал, я вздохнула. Но, ну, откровенно говоря, — сказал Кселос. «Я не особо впечатлён. Отбросив ваш потенциал и способности ваших товарищей, вы едва держите Марку». Я состроил рожицу. «Разве ты не милашка?» «Между прочим...» — Кселос улыбнулся вновь, но на сей раз чуть более жутко. «Вы узнали, что я мазоку. Что вы собираетесь делать? Возможно, вызовите меня на дуэль?» Я покачала головой и проворчала. «Может быть, в другой раз». После этого умолкла на минуту, обдумывая следующий шаг. «Вот что я скажу, Кселос. С этого момента я буду держать твою личность в секрете. Остальные не должны знать». Кселос выглядел удивлённым. «Правда? Хоть и несколько неудобный, но в настоящее время лучший вариант». «Я так понимаю, ты этого хочешь, верно?» Кселос скинул брови. «Действительно», — признал он. «Это бы очень помогло госпожа Лина». Он сделал паузу. «Ну, если таков был ваш замысел, зачем вам нужен этот разговор? мне кажется ли вам, что лучше было бы оставить недосказанность?» «Нет», — прямо ответила я. «Были вещи, в которых я не разобралась. Кроме того, я хотела, чтобы ты подтвердил мои мысли. Лучше узнать всю правду, раз придётся иметь с ней дело». Я почесала голову. И, честно сказать, то, чего я не знаю наверняка, меня бесит. Ксила снова посмотрел на Луну. «Что ж», — сказал он через мгновение. Есть некая истина в том, что я слышала о вас, госпожа Лина. Вы определённо необычный человек. Следует расценивать это как комплимент? Кселос повернулся ко мне с серьёзным выражением лица. «Да», — ответил он. «Это одна из высших оценок, которую такую мазуку, как я, может дать человеку». «Так я должна была ощутить себя особенной?» «Превосходно, Кселос», — подумала я. «Попробуй отправить это поздравительной открыткой». «Так куда мы отправимся?» «Вперёд!» Ксилос указал посохом на луну, что повисло на западной части неба. «На луну?» — саркастически спросила я. Во тьме Ксилос улыбнулся. «На север королевства Дилс», — спокойно сказал он. «Туда, где хранится оригинал Пречистой Библии». Конец шестой книги. Читал Адреналин.